Внезапно Таэс рванулась к колеснице, осмотрела ее, поправила перекосившийся к кольцо на дышловом стержне. Гесиона последовала за ней, но Таэс молча показала ей на салмах. Гесиона вышла из оцепенения и неожиданно мелко вскочила на лошадь. Разбирая вожжи, Таэс искоса взглянула на Фиванку и убедилась, что та может держаться в седле. Позади, на прямом участке дороги, показались подозрительные, бежавшие мелкой трустой фигуры в белых египетских накидках. Таис недобро усмехнулась и издала пронзительный визг. «Кони бешено рванули с места!» Испуганная салмах отпрыгнула в сторону, едва не сбросив Гесиону. Фиванка распростерлась на ней, вцепившись в гриву. Тайс понеслась, очертя голову, как никогда не делала бы даже в присутствии эгосихоры, которая иногда учила ее управлять четверкой. Эгосихора. Златоволосая, снеброногая, прекрасно Ее неразлучная подруга, поверенная всех тайн, спутница всех дорог. Рыдание снова сотрясли Тайз, но мысль об убийце и мщении, гнев и ярость перекрыли все другие чувства. Она неслась, как воплощенная Эриния, окаменевшая в стремлении достичь цели. Она не успела научиться у агесихоры той музыкальной работе пальцев, какая требуется для гармонизации действий всех четырех лошадей. Та вспомнила, что между большими и указательными пальцами правой и левой руки держат возжи дышловой пары, а средние и безымянные захватывают возжи наружных пристяжек, пропущенные через кольца на холках. Повороты Т-триппы в ее руках были неуклюжи. Тайс мчалась на пролом, едва успевая избегать серьезных препятствий. Порыв Тайс передался Гисионе, которая скакала рядом на салмах. Кобыла то настигала колесницу, то опережала ее, то оставалась позади, когда дорога становилась прямой и ровной, как поле стадиона. Из отрывистых, полубессвязных выкриков Гессионы Таис поняла, что подругу подстерегли на дороге к садовому хозяйству, отстоявшему на трисхена от центра Мемфиса. Эгасихора попросила Гессиону сопровождать ее, чтобы помочь управиться с лошадьми, если ее приятели не окажется на месте. Таис поняла, что эгосихора чувствовала, нависшая над собой опасность, и не хотела быть одной. Проехав более двух схен, они достигли маленькой рощи, где дорогу колесницы преградили два человека с копьями. Эгосихора помчалась прямо на них. Люди отпрыгнули в сторону, а в это время кто-то, скрывавшийся в ветвях большого дерева, бросил копье в Эгосихору.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 Она умчалась, несмотря на льющую кровь. Оставив далеко позади своих преследователей, она замедлила бег лошадей и намотала вожжи на выступ орбилы, чтобы вытащить копье из тела эгосихоры. С усилием она вырвала оружие, и тут ей стало дурно. В этом состоянии и нашла ее Таис. Сами боги,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 Воин на страже, одуревший на солнцепеке, сначала даже не двинулся, узнав четверку эгосихоры. потом, заметив неладное, нерешительно наклонил копье, преграждая путь. и не подумала сдерживать озверелых коней, со стуком полетел выбитый из рук хит, Хрустнуло под колесами копье, отброшенный к столбу спартанец, дико завопил, поднимая тревогу, колесница промчалась через обширный двор для военных упражнений к огороженному решетчатым барьерам навесу. Здесь обычно сидел стратег Эоситей. В глубине навеса помещалось его жилье. Эоситей, привлеченный криками, выскочил из-под навеса. Не в силах остановить Т триппу, Тайс заставила ее вильнуть в сторону и зацепила осью за решетку, с треском полетели куски сухого дерева, колесница сокрушила ограду и, задев за столб, остановила лошадей, которые взвелись на дыбы, размахивая передними копытами и закидывая оскаленные морды. Со всех сторон сбегались переполошившиеся военачальники. Из барака около ворот высыпал и построился отряд гоплитов, воинов в металлической броне. Гисиона проскочила в ворота следом за колесницей и подскакала на помощь к Таис. Афиненка спрыгнула с колесницы прямо под ноги остолбеневшему стратегу. «Убийца! Гадкий трус!» — закричала она, вытягиваясь перед гигантом во весь свой небольшой рост и тычу в него пальцем. «Иди, смотри на дело твоих рук!» Таис показала на колесницу, От удара столб тела эгосихоры перекатилось назад и сползло по подножке. Казалось, спартанка уснула, Улегши с головой на массу золотых волос, широко раскинув руки в неудобной позе.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 Подосланные им убийцы схвачены. Они уже сознались во всем. Тайс говорила с такой непоколебимой уверенностью, что Элситей посирел от злобы. Умолкни, скверная блудница!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 Она стояла перед гигантом, гневно и мстительно глядя ему в глаза. В последний миг Таис прикрыл собою, неведомо откуда взявшийся Менедем, — Брось, ченок, раб потаскухи! Эй, хватайте гнусную бабу! Никто из воинов не двинулся. Несмотря на знаменитую спартанскую дисциплину, все любили Эгосихору и Таис. И слишком похоже было на правду обвинение. А понял, что нерешительность грозит ему разоблачением.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 Менедем упал на колени, изо рта его хлынула темная кровь. Эоситей нагнулся, стараясь вытащить глубоко вонзившееся оружие. В этот момент Менедем из последних сил нанес Эоситею удар по темени обеими сомкнутыми в пальцах руками,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 Воин успел улыбнуться ей. Каждый истинный Эллин умирал с улыбкой, Всегда потрясавшей иноземцев. Губы Менедема шевельнулись, Но Таис не разобрала ни слова. Свет погас для нее, и она в беспамятстве упала на широкую грудь менедема прижавшись к нему щекой военачальники спартанцев молча подняли таис передав ее на попечение ндиссионы менедем был мертв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 Гисиона привела в чувство свою госпожу и умоляла ее обождать, пока заместитель стратега не даст повозку. Гетера оттолкнула Фиванку и вскочила. «Надо ехать. Пусть приведут Салмах», — ответила она на испуганный взгляд Гисионы. «Я должна похоронить Эгесихору и Менедема, как древних героев Эллады. Сама».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 На груду плащей положили тела Златоволосой и Менедема. Архимах дал целый отряд, а лесоторговец прислал тридцать рабов с десятью повозками брусьев душистого кедра. Таис отдала за них и за пять стволов аравийских ароматных деревьев все оставшиеся деньги,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 Двух слуг, завопивших по египетскому обычаю, быстро удалили. Теперь только резкие вопли деревянных похоронных флейт, гингр, нарушали беспокойную тяжелую тишину. Жрец готовился совершить последнее возлияние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 Казались лица Эгосихоры и Менедема. Слегка приподнятые брови спартанки придавали несвойственное ей выражение милого недоумения. А Менедем улыбался той слабой улыбкой, которую он послал Таис с последним вздохом.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 Вместе с Гесионой. Завтра, когда стынет жар огромного костра, Спартанцы соберут пепел от тел Эгосихора и Менедема, Смешавшиеся с пеплом ее лошадей, И бросят на середине Нила, Стремящегося к внутреннему морю,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 Она не могла сразу уехать из Мемфиса. Да и возвращаться в Эладу теперь было незачем. Из Афин доходили тревожные слухи о смутах, вызванных речами Демосфена. И весь Эллинский мир, растревоженный неслыханными победами македонского царя, Казалось, готовился двинуться на восток В запретные ранее пределы.